сирень и бушующая песчаная буря. Джалал отложил в сторону отчет и побарабанил пальцами по краю стола из морёного дерева. «Вы куда-то торопитесь, капитан Аль-Хури?» поинтересовался Халит, не поднимая головы от бумаг. «Нет на данный момент никуда». Продолжая постукивать пальцами по резной столешнице, Джалал пристально смотрел на резкие черты лица собеседника. «Похоже...» «Халид, я хочу, чтобы ты мне доверился». «И что же вызвало такой внезапный приступ родственной теплоты?» Бесстрастно поинтересовался халиф, поднимая на капитана непроницаемый взгляд. «Вчера шел дождь. Уверен, тебя обуревают сотни мыслей и тревог». «Как всегда, такова уж судьба правителя», — кивнул Халид, рассматривая Джалала с подчеркнутым спокойствием. «И что ты думаешь насчет дождя?» Что это первый признак грядущей бури? Ответил Халиф, откладывая свиток, который держал в руке. Намек на то, что предстоит. Ты, как обычно, отделываешься общими фразами. А ты, как обычно, и вовсе ничего не сообщаешь. Шахраза даже... Не будем. Мы не будем ее обсуждать. Негромко произнес Халиф. И лишь на мгновение вспыхнувшие глаза на бесстрастном лице выдавали недовольство. «Похоже, она вчера сумела тебя как следует встряхнуть. Невероятная девушка». «Достаточно, Джалал. Не тревожься так сильно, брат. Вчера шел дождь. Не взваливай на себя чувство вины вдобавок ко всему остальному. Жители Рея не страдают напрасно ни из-за тебя, ни из-за шахрозады». «Я сказал, достаточно». «Видишь?» — сочувственно кивнул Джалал, тут же утрачивая все самодовольство, на смену которому явилась озабоченность. «Повторяю, позволь облегчить твое бремя. Ты обеспокоен или даже напуган. Нельзя жить в постоянном страхе, Халит Джан». «Ты ошибся. Я всего лишь слегка переутомился», — сухо заверил Халид, вновь возвращаясь к делам и погружаясь в чтение кипы, лежащих на столе свитков. По донесениям складывается картина, будто мятежные настроения в городе улеглись. «Конечно же они улеглись. Мы же больше не казним девушек Рея безо всяких на то объяснений», рассеянно пробормотал Джалал, а не получив ответа от собеседника, поднял на него глаза. «Неужели обязательно всегда быть таким мерзавцем?» Ледяным голосом поинтересовался Халет меряя капитана дворцовой стражи недовольным взглядом и стискивая кулаки так, что побелели костяшки. Ты несправедлив ко мне. Признай, что я веду себя так только в исключительных случаях при крайней необходимости. А иногда стараюсь исправиться, если того требует ситуация. Не думаю, что тебе знакомо само понятие вежливости. Не ты один страдаешь от последствий принятого решения. Несомненно, ты несешь основной груз ответственности, и все же помни, тебе есть на кого опереться. Не бери на себя больше, чем необходимо. Позволь мне помочь. Я буду рад разделить с тобой это бремя. И именно это пытаюсь тебе сказать. Халец мел в сторону свитки и подошел к окну, которое располагалось по правую руку. Мраморная арка обрамляла полуденное небо над головой. Лёгкий ветерок заносил в помещение насыщенный аромат цветущий в саду сирени и шуршал разбросанными на столе страницами, маня и обещая несбыточное. Взгляд Халида затуманился от воспоминаний о блестящих черных локонах, разметавшихся по разноцветному шелку, и о полуприкрытых карих глазах. Он закрыл ставни, но, к сожалению, аромат бледно-лиловой сирени никуда не делся. «Теперь ты испытываешь неприязнь не только к солнечному свету, но и к цветам?» Заметив раздражение Халида, усмехнулся Джалал. «Только к этим». «И чем же сирень заслужила монаршее неудовольствие?» Вместо ответа на этот вопрос последовало напряженное молчание. И Джалал все понял, а потому предложил. «Можно велеть садовнику выкорчивать растения или пересадить?» «Нет». Улыбаясь про себя, Джалал откинулся на подушке, сложил пальцы в замок на животе и уставился на мозаичный потолок кабинета. А спустя несколько минут произнёс. «Халит, как ты еще здесь? Терпеливо ожидаю, когда ты снизойдёшь и решишь поделиться со мной своими тревогами». Халит лишь молча покачал головой и раздраженно вздохнул, кинув косой взгляд на Джалала. «Я могу сидеть тут весь день». «Как ты соизволил отметить, тяжелые настроения в городе улеглись на какое-то время», заявил тот, скрещивая ноги в лодыжках и устраиваясь удобнее. «Отлично, тогда уйду я», — сказал Халет, после чего решительно направился к дверям и распахнул их. Джалал последовал за ним, точно зловещая и неотступная тень, насвистывая на ходу. Когда они пересекли зал с куполообразным потолком из агата с синими прожилками, Звук эхом отразился в высоком помещении, и на челюсти Халида заходили жилваки. «Мы родственники, мой повелитель», — насмешливо прокомментировал Джалал, от внимательного взгляда которого не ускользнула реакция халифа на свист. «Я могу быть таким же упрямым, как и ты. Лучше открыться мне сразу, ведь рано или поздно все равно придется это сделать, чтобы избавиться от моего надоедливого присутствия». Пройдя еще несколько шагов по мраморному коридору, Халид взглянул на Джалала и сказал. Селим планирует нанести визит в Рей на обратном пути к Амартхе через две недели. Этот джахкеш? Выругался капитан стражи, замирая на месте. Но с какой целью? Разве не очевидно? Может быть для вас? Уж будьте так любезны и просветите своего неразумного слугу. Шахразана. Конечно. Спустя несколько секунд Джалал понял, что имел в виду халиф, и презрительно рассмеялся. «Главный блудник Парфии желает взглянуть на новую жену правителя Харасана!» И наверняка в сопровождении Ясмин. «Марк Бахр, в — искренне пожелал султану Джалал. Выразительно проводя указательным пальцем по шее, чтобы продемонстрировать, какой именно судьбы хотел бы для нежеланного гостя. И что вы собираетесь предпринять, мой господин? «Твой отец считает, что на время визита Шахразаду разумнее отослать прочь», — ответил Халет. Джалал лишь фыркнул. «Ты не согласен?» «Конечно». «И почему же?» «Потому что если этот Джахкеш желает полюбоваться на будущее Харасана, то не могу придумать лучшего способа, как продемонстрировать ему вас вдвоем», — заявил Джалал, поворачиваясь к халифу. Шахразада Аль-Хайзуран вселяет в вас уверенность. Вместе вы непобедимы. «Ты убежден в собственной правоте», — отметил Халид, вглядываясь в горящие глаза собеседника. «Так и есть. И вы не сомневайтесь, мой господин. Доверьтесь мне. И доверьтесь ей. И тогда стану непобедимым», — язвительно передразнил Халиф, но на лице его отразился легкий интерес. «Да, вы вдвоем. И оба мы не слишком надежные люди, Джалал. «Позвольте не согласиться. На Шахразаду можно положиться. Она дерзкая и непредсказуемая, однако тверда в своих убеждениях. Вы же действительно сложный в общении и суровый по характеру, зато эти качества проявляются с завидным постоянством», ухмыльнулся Джалал. «Значит, ты хочешь, чтобы я отправил Шази на съедение волкам?» «Шази?» Еще шире улыбнулся капитан Альхури. «Честно говоря, я скорее склонен пожалеть несчастных волков». «Прошу, хоть ненадолго побудь серьезным. «Но я серьезен. На самом деле я бы даже предложил немного увеличить масштабы этой затеи и пригласить всех наместников в рей. Пусть все миры увидят, насколько новый повелитель отличается от отца. Пусть убедятся в ложности тех слухов, которые ходили в последнее время». Пусть поймут, что вы с Шахразадой достойны их верности. Она полна огня и надежды. Уголки губ Халида приподнялись, хоть и едва заметно. «Неужели я вижу улыбку на лице нашего сурового халифа?» — преувеличенно недоверчивым голосом поддразнил Джалал. «Не исключаю такой вероятности». Двое юношей продолжили путь по коридорам. В главном переходе к халифу перемкнуло привычное телохранителей. Когда увеличившаяся процессия оказалась в открытой галерее, Халид резко остановился и помрачнел при виде представшего перед ними зрелища. Шахразада направлялась к ряду двойных дверей, ведущих в многоярусные сады. Деспина шла рядом с госпожой. Воин следовал чуть поодаль. Заметив Халида, Девушка остановилась, резко развернулась и плавно заскользила к нему, такая же пленительная и грациозная, как всегда. От неприкрытой красоты захватывала дух. Блестящие волны волос цвета черного дерева струились за спиной, а лицо с заостренным, гордо вскинутым подбородком купалось в лучах солнца, лившихся сверху. Светло-золотая мантия скрывала шелковый наряд глубокого изумрудного оттенка. В ореховых глазах Шахразады Халид увидел все то же сочетание скрытности и вызова, что таились там всегда. Но сейчас в них промелькнуло и что-то новое. Эмоция, которую не удавалось определить. Шахразада поморщилась, когда воин подошел слишком близко, нависая над девушкой. Этот простой, но неодолимо притягательный жест манил Халида точно сладкое вино и звонкий смех. Когда Шахразада приблизилась, воспоминания о прошлой ночи нахлынули с новой силой. ощущение от тела девушки в его объятиях, аромат сирени в ее волосах и бессмысленность всего, кроме их поцелуев. Тогда выдержка Халида дала трещину, начала крошиться. Он пообещал рассказать Шахразаде все. Сейчас же она стояла перед ним в нерешительности, приоткрыв рот и желая что-то произнести. Неуверенность так редко омрачала ее прекрасное лицо. Однако Халид собрал волю в кулак и прошествовал мимо Шахразады, даже не взглянув в ее сторону. Джалал последовал за двоюродным братом, не говоря ни слова, но как только они оказались вне зоны слышимости, схватил его за плечо. — Что ты делаешь? Халид лишь молча сбросил руку спутника и зашагал дальше по коридору, игнорируя оклики Джалала. Однако тот вскоре догнал его и настойчиво продолжил, не обращая внимания на угрожающий взгляд халифа. «Глупец! Разве ты не заметил, как обидел Шахразаду?» «Повторяю, капитан Альхури, мы не станем обсуждать ее», прошипел Халид, оборачиваясь и хватая Джалала за камис. «Будь все проклято!» — Если ты продолжишь так себя вести, то и обсуждать будет нечего. — Неужели ты не усвоил урок, брат? — воскликнул Джалал, яростно сверкая глазами, а затем наклонился к уху Халида и со злостью прошептал. — Неужели авы было недостаточно? Услышав эти слова, халиф отпрянул и со всей силы ударил капитана стражи в челюсть. Тот упал на мраморный пол, вытер окровавленные губы тыльной стороной ладони и усмехнулся повелителю Харасана. На звуки драки уже спешили телохранители. «Убирайся прочь с глаз моих джалал!» Вне себя от ярости бросил Халид. «Во многих делах вы напоминаете умудренного старца. Иногда же ведете себя как мальчишка, мой господин. Ты ничего обо мне не знаешь. Я действительно не всеведущ, Халид Джан. Однако понимаю в жизни больше, чем ты. Например, что любовь очень хрупка, Любить же подобных тебе и вовсе почти невозможно. Это словно держать в руках треснутый сосуд в то время, когда вокруг бушует песчаная буря. Если ты желаешь сохранить расцветающие чувства шахрозады, убереги ее от урагана. Джалал поднялся на ноги и поправил отличительный символ королевской стражи на плече. И убедись, что не ты сам являешься этой бурей.